Ляля, именно так ее звали, без отчества, вела в нашей сельской школе кружок рукоделия. Она сидела во главе большого стола, вязала кружевную салфетку и с любовью поглядывала на своих подопечных, склонившихся над пяльцами, крючками и спицами девочек. Муж Ляли Алик плел веники и делал это мастерски. К нему из других деревень приезжали. Это была странная пара. Он, широкоплечий красавец с огромными ручищами. Она маленькая, худющая, с огромным шрамом, рассекающим щеку и навсегда закрытым одним глазом. Если смотреть справа, то от Ляли невозможно было оторвать взгляда. Такая она была красивая. Но стоило ей повернуть голову левым боком, магия тут же исчезала. Оторвать взгляд от уродливого шрама тоже было невозможно. Дом у них был удивительный. Мы туда приходили с девочками, когда Ляля хотела показать нам узор. Подушки, телевизор, стол, тумбочка, вообще любое свободное пространство украшали салфетки, связанные Лялей. Ни одна салфетка не была похожа на другую. Большие и совсем маленькие, круглые и квадратные. Ляля шла по дому и поправляла каждую, проглаживая рукой нитку. Она плохо видела оставшимся живым глазом и привыкла смотреть руками. Мы этого не знали. Она и наши работы оценивала руками. «Посмотри, я тут правильно сделала?» Подходила к ней одна из нас. Ляля брала в руки салфетку, ощупывала ее и тогда говорила, что не так. Больше всего она любила нитки ирис. Белые или фиолетовые. Из них получались очень красивые салфетки. Белые с фиолетовыми цветами, фиолетовые с белыми цветами. Как-то мама привезла мне из Москвы настоящую махеровую шерсть. Я отнесла моток Ляле. Она держала пальцами нитку, медленно сматывала глубоко и улыбалась. «Очень хорошая шерсть», — сказала она. «А что из нее можно связать?» — спросила я. «Не знаю». Ляля даже испугалась, что я испорчу эту замечательную шерсть. Алек тоже вязал. Веники. Они хранились в сарае рядом с домом. Большие, как метла, для двора — Маленькие, на длинные ручки, смахивать паутину с потолка. Широкие, и узкие, пушистые, куцы Алик был знаменитостью. Веники Алика служили нескольким поколениям женщин одной семьи. Его секрет был в том, что он плел веники под заказчицу, по ее мерке, как швея или сапожник. Договариваясь о цене, он разглядывал руку женщины, строение кисти, рост и особенности походки. Веник становился продолжением руки. Друг с другом супруги не разговаривали. Никто никогда не слышал, чтобы они хоть слово друг другу сказали. Детей у них не было. Много лет назад, когда они были молодыми, случилась трагедия. Ляля полюбил другого. Она пришла к Алику в сарай, где тот плел очередной веник, и сказала, что уходит. Возлюбленный в это время ожидал во дворе. Алик держал в руках маленький ножик, которым обрезал колоски. Этим ножом он ударил жену, распоров ей щеку и задев глаз. Потом взял ее на руки и понес в больницу. Щеку зашили, глаз спасти не удалось. Возлюбленный Ляли пришел в больницу, когда она спала, накачанная снотворным. Посмотрел и уехал. Ей потом медсестры рассказали, что он сбежал. После больницы леля стала слаба рассудком так все думали. Она начинала шить лоскутное одеяло и вывязывать половик. «Ляля, что ты делаешь?» — спрашивали ученицы. «Подарок на свадьбу ниночки отвечала Ляля. «Ниночка — ученица восьмого класса. В этот момент сидела за длинным столом и вязала салфетку. Или вдруг Ляля бралась за детское приданное. Вывязывала чепчики, кофточки розовыми или белыми нитками. Неля родит девочку», — объясняла Ляля. «А у Наташеньки будет мальчик». «Откуда ты знаешь?» — спросила я однажды. «Марго?» «Так тебя Георгий зовет?» — посмотрела на меня Ляля, хотя прекрасно знала, кто я и как меня зовут. «Тебе я ничего не свяжу». Она как будто рассердилась, а я не понимала, за что, только испугалась, что у меня детей не будет. Ляля ушла из кружка. Директор сказал, чтобы она больше не приходила, напугала своими предсказаниями уже всю школу. Дома она неожиданно перестала вязать салфетки и стала вязать кукол с длинными черными косами, голубыми или черными глазами в платьях. Она рассаживала их на кровати и часами могла с ними разговаривать. Ляля умерла очень тихо и незаметно, даже для Алика. Она ничем не болела, ни на что не жаловалась. Он проснулся утром от того, что в доме было холодно. «Опять печь не растопила», — подумал он. «Что за женщина?» Холодно было не только от нерастопленной печи но и от того, что Ляля была часов десять как мертва. Алик зашел к ней в комнату. Они давно спали отдельно. И замер. Жена лежала в кровати, бледная и очень красивая. Шрама было не видно. Совсем. Как будто исчез. Алик заплакал. Вот за этого мужчину вышла замуж моя бабушка, когда ей было уже под шестьдесят. «Бабушка, почему ты за него вышла замуж?» спросил я. «Нельзя стареть в одиночестве», — ответила бабушка. «Какая разница?» — удивилась я. «Ты же не одна, у тебя мы есть». «Подрастешь — поймешь. Женщине рядом нужен мужчина. Алик меня любит». «Ты умнее его». «Да, умнее». «Ты его не любишь». «Не люблю». «Тогда зачем?» «Он меня любит. И тебя тоже. Он позволяет мне заниматься любимым делом — и относится ко мне с уважением. Это уже немало. Самое страшное — остаться одной в моем возрасте. Бабушка, ты же не одна. У тебя я есть, и мама. Дай бог тебе не узнать, что я имею в виду, — прошептала бабушка. Алик, которого я называла дедом, и бабушка, совсем неплохо жили вместе. Дед ко мне очень хорошо относился, учил вязать веники. Он сидел в своём сарае почти безвылазно. Иногда надевал чистую рубашку, застёгивал её до последней пуговицы и шёл к соседям. Он появлялся на пороге домов, где жили бывшие ученицы жены, чтобы вручить подарок с того света от Ляли. Ниночки на свадьбу, Нелли на рождение девочки, а наташеньке с первенцем. Всё сбылось. Я хорошо помню этот дом. Маленький жилой домишко, Летняя кухня, зимняя кухня, курятник, огород. Мне там очень нравилось. Я говорила, что хочу к маме, но на самом деле не хотела. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь отсюда уеду. До сих пор помню запах дома. Какой он на ощупь, какая в комнатах стояла мебель. Помню каждое дерево. Две яблони во дворе с побеленными стволами. Роскошные черешни, белая и красная, за летней кухней и маленькое хилое деревце, которое бабушка особенно любила, — вишня. Под белой черешни всегда насыпали сток сена. Я прыгала с ветки в этот сток. Небольшой по местным меркам огород — картошка, трава. Зато целая стена кизиловых кустов. Бабушка не любила готовить простую каждодневную еду, зато варенье и компоты могла закручивать сотнями банок. Кизиловое варенье мы с ней любили больше всего, и персиковый компот. Банки сушились на заборе. Машинка для закрутки была самой ценной вещью на кухне. Песок, так называли сахар, мерился мешками. За пенку от варенья можно было отдать жизнь. Моя кровать, высокая, с фигурной железной спинкой, стояла у той стены, где печка. Бабушка стелила на сетку два матраса, перину, несколько подушек и огромное тяжёлое одеяло. Я проваливалась в кровать, с которой невозможно было встать. Хотелось спать, спать, спать. Бабушка работала за секретером. Не признавала письменный стол, хотя он у нее тоже был, вечно заваленный бумагами, ни одной из которых нельзя было выбросить. Самые важные тексты бабушка писала на улице, в самых неподходящих местах. На разделочном столе, где обычно ощипывали и потрошили кур, на подставке рядом с курятником, где стояли миски с комбикормом, В деревянном туалете висел портрет Юрия Антонова. А прямо за туалетом пышно цвел розарий. Розы, огромные, на толстых стеблях, с мощными шипами невероятной красоты, нигде не приживались, только там. Ничего не могу с собой поделать. Запах роз ассоциируется с запахом компоста. Дед связал мне персональный веник, которым я мела по утрам двор. Ещё я гладила постельное бельё в зимней кухне, носила воду, убирала в доме, кормила курей, кошек, которых было штук десять, и старую собаку. Она мучилась кошмарами, по ночам отгоняя лаем одной ей ведомых призраков. Мыть пол два раза в день, промывать землю между половицами, застилать постель без единой складочки, а сверху обязательно положить кружевную салфетку, связанную лялий. На огромный черно-белый телевизор тоже салфетку. И подмести улицу перед воротами, иначе соседки скажут бабушке, что я неряха. И перемыть всю обувь, которая через пять минут станет грязной. По меркам села я, десятилетняя, вообще ничего не делала. По выходным бабушка готовила для меня и деда. Запах и последний забег по двору свежезарубленной курицы забыть невозможно. Тогда же бабушка решила, что пора и меня приучить к готовке. Она совала мне в руку топор и приговаривала. «А если завтра война, что ты будешь делать? Ходить вокруг нее?» Я должна была поймать курицу и тяпнуть ее топориком. Не смогла. Курицы, оказывается, клюются очень больно. Я дула на палец и ныла. «Этого я никогда не забуду. Моя бабушка — творческая натура. Тонкая, нервная. Отобрала у меня топор, взмахнула и раз... Безголовая курица побежала по двору. «Бабушка!» — закричала я. «На войне и не такое было. Я тебе потом расскажу, что надо делать при ранении осколком», — хмыкнула она и пошла за чайником. Я помню, как пахнет ошпаренная кипятком курица. Бабушка сажала меня перед большим эмалированным тазом и учила правильно и быстро ощипывать. Удалить желчь, опалить над газом. И этот запах, подгоревший кожей и волос, я тоже помню. У нас никогда ничего не выбрасывалось. Из куриных ног, главное снять с них желтую рифленую кожицу, и головы, куриный глаз становится белым, каждый раз страшно смотреть. Можно сварить невероятно вкусный бульон. Вкуснее только из петуха. А еще вкуснее желудок и сердце, которые всегда отдавались детям. А дед любил мозги. Рукояткой своего ножичка он разбивал косточку и шумно высасывал содержимое. Бабушка сидела и смотрела на нас. Она вообще любила смотреть на едящих с аппетитом людей. Это очень странное ощущение – жить в доме своей бывшей учительницы. С бабушкой, которая совершенно не изменила своим привычкам и образу жизни после замужества. И дедом, который всегда молчал и не расставался с тем ножом, которым располосовал щеку ляли. Нож, похожий на маленький изогнутый кинжал, висел у деда на поясе. Да, портрет Ляли висел у меня над кроватью. «А помнишь, как ты к нам на Новый год приехала?» — спросила я маму. «Нет, не помню». «Все она помнит». Тяжелый был год. Мамин отдел лишился премии, проиграли дело. Пришлось брать сверхурочные. Уволилась подруга, которая работала в столе заказов, и доставала колбасу, конфеты и чай. Основы и отношения как-то сразу не заладились. Билет тоже еле достала, только до Минвод. А оттуда на автобусе и машине. Мама сидела у товароведа в Детском мире и кивала головой. Товаровед рассказывала про мужа-гада и его имущество, на которое она сильно рассчитывала в случае развода. "Оль, ну что?" окликнула товаровед маму. "Есть шанс?" «У тебя чеки сохранились?» — устало спросила мама. «Конечно», — обрадовалась товаровед. «Совершенно случайно сложила все. Вот тут все документы на дом, на ремонт, на стройматериалы». «Давай я дома спокойно посмотрю, подумай», — сказала мама. «Давай-давай, конечно». «Ну, Олечка, я на тебя не знаю прям как рассчитываю. Пойдем, покажу тебе нашу новинку». Товаровед отвела ее в отдел и поставила на прилавок механическую куклу которая пела в опале «Березка» стояла, махала платочком и покачивала все стороны в стороны, как будто танцевала. «Бери, не пожалеешь. Партия маленькая, больше не будет», — сказала товаровед. Мама смотрела на эту куклу и думала о том, где покупать продукты, где взять денег, да еще вернуться надо четвертого. «Оль, ну что, берешь?» — окликнула ее товаровед. «Да, давай». 30 декабря маму вызвал к себе начальник и объявил о новогоднем подарке. Всем вернули премию, но в следующий раз полетят головы. В этот же день новая продавщица из стола заказов позвонила и сказала, что уже все, колбаса, конфеты, чай готово, только приходите и забирайте. Она же не знала, что Ольга та самая Ольга, которая может помочь с наследством. А то еще сестра есть и брат, ну и так далее. А так, если что надо, в любой момент. «Конфеты, водочка, икра». «Слушай, чем пахнет так?» Спросил маму сосед в самолёте. «Колбасой, наверное», — ответила она. «Хорошо пахнет, да. Как называется?» «Сервелад». «Мармелад, сермелад. Слушай, продай одну». «Детям привезу. Никогда не видели», — попросил он. «Не могу, матери везу», — ответила мама. «А, матери? Тогда ладно». Мама видела, что сосед расстроен, но настаивать не будет. «Вот, возьми детям пакет и рисок. Денег не надо, подарок на Новый год», — сказала она. Она верит в знаки судьбы. Если кто-то попросил у нее колбасу, значит, это не просто так. Значит, надо хоть что-то отдать, чтобы потом что-то получить. Так надо. «Слушай, спасибо тебе, сестра», — обрадовался мужчина. «Московские конфеты, вот дети удивятся». «А как их есть?» — мужчина рассматривал риски. «Грызть надо или что?» Мама улыбнулась. «Они разберутся», — сказала она. «Слушай, сестра, тебе куда надо-то? Ты скажи, меня брат встретит. Я тебя отвезу, куда скажешь. Ты вроде наша, я не пойму». «Ваша, ваша, мне еще далеко». «Ой, что значит далеко? Не дальше, чем в Москву, обижаешь. У брата Волга». Этот случайный попутчик за пакеты рисок довез маму до самого бабушкиного дома. Мама с сумками ввалилась в дверь. В доме никого не было. И в сарае тоже. Мы с дедом были у бабушки в редакции, где отмечали праздник с бабушкиным трудовым коллективом. Мама накрыла стол, положила приборы, расставила посуду, разложила московские угощения, нарядилась и села нас ждать. — Бабушка, у нас свет горит, — сказала я, когда мы шли из редакции. — Забыли выключить, наверное, — ответила бабушка. Мы зашли в дом, и я закричала от ужаса и восторга. За сверкающим столом сидела женщина с фиолетовыми волосами, серебряной короной на голове, в серебряных брюках, обмотанная чем-то блестящим. Вслед за мной закричала бабушка. Дед начал материться. — Бабушка, кто это? — кричала я. — Тьфу, Ольга, твою мать, насмерть перепугаешь. — перестала орать бабушка. — Ты что тут делаешь? — Я к вам на Новый год приехала. Целый день готовлю, убираю. Где вы ходите? Небось, в редакции уже отметили. — Манечка, доченька, иди сюда, смотри, что я тебе привезла. — Не пойду, — сказала я шепотом. — Что? — переспросила мама. — Ты не моя мама. Ты снежная королева, злая. Ты меня заберешь с собой и заморозишь. Мама умоляюще посмотрела на бабушку. «Манечка, это твоя мама», — сказала мне бабушка. «Просто она у тебя с придурью, поэтому и выглядит так. Не может без своих фокусов». «Манечка, ну какая же я снежная королева, я твоя мама». «А почему ты в короне и фиолетовая?» — спросила я. «Потому что краску для волос передержали. И вот что получилось. А корона тут лысину прикрывает. Ну не лысину, а плеш». Волосы выпадают на нервной почве. Я опять закричала. «Что? Что ты орешь?» — не выдержала мама, которая чуть не плакала. «Лысая снежная королева! а, -а, -а, -а — кричала я. «Бабушка, миленькая, не отдавай меня ей! Пожалуйста! Она хочет меня забрать!» «Манечка, перестань!» — пыталась успокоить меня моментально протрезвевшая бабушка. Она отрывала мои руки от своего платья, за которое я цеплялась. «У нее штаны, на шее что-то!» — орала я, из последних сил цепляясь за бабушкины ноги. «Это мишура! Обычная мишура! Вот, смотри! Сняла, держи, потрогай!» «Господи, что же это такое?» Мама совала мне в руки мишуру, которую я никогда раньше не видела. «Мама, она что, брюк никогда не видела?» «Я сюда еле доехала, а вы орете!» «Что ж, блядь, за жизнь такая?» Дед при этой сцене не присутствовал. Он, когда начались крики, тихо ушел на зимнюю кухню, где стоял самогонный аппарат. Видимо, нужно было срочно снять пробу и проверить шланги. «Манечка, Маргарита, смотри, кого я тебе привезла!» У мамы дрожали голос и руки. Я выглянула из-за бабушкиной спины, потому что мама зашуршала пакетом и коробкой. Она поставила на стол куклу в русском сарафане с кокошником на голове красивую настоящую куклу. Я медленно начала подходить к столу. Тут мама протянула руку к кукле, и та вдруг начала петь, танцевать и махать платочком. "А!" -а, -а, -а, -а, -а! заорала я, прячась за спину бабушки. "Она волшебница, точно снежная королева. Она из людей кукол делает". И тут я сделала то, чего даже бабушка не ожидала. Я подскочила к печке, Схватила совок, набрала лежащие в углу угли и бросила в маму. Видимо, я решила, что холодного угля снежной королевы тоже боятся. Серебряная мама стала черной. «Ну вы, блядь, даете!» — сказала мама. Села за стол и заплакала. Сняла с себя корону, мишуру, стерла с губ помаду. Потом открыла бутылку шампанского, налила, положила в тарелку салат и стала есть. Через полчаса я уже сидела у мамы на коленях, без конца заводила куклу и наворачивала колбасу с конфетами. Бабушка пила привезенную мамой любимую лимонную водку и занюхивала ее чаем со слоном. Мама начала улыбаться. Без двадцати двенадцать на пороге появились соседи. Муж с женой, две дочери, сын, невестка и племянник. Жена поставила на стол традиционные три пирога. Мама по московской привычке сидела, как сидела. Сосед посмотрел на нее, как на чумную или больную. Я вытаращила глаза и открыла рот. Мама, решив, что я опять начну орать, встала и, тяжело вздохнув, пошла ставить тарелки и подавать еду. Вернулся с зимней кухни дед, который, судя по виду, остался доволен произведенным продуктом. Все послушали поздравления, бой курантов, выпили. Бабушка запела песню, которую всегда пела, когда выпивала. «Мы красные кавалисты, и про нас...» Куплет не допела, ушла спать. Дед допел. «Про то, как ночи ясные, про то, как дни ненастные...» И тоже уснул прямо на стуле. Соседи поднялись, раскланялись и ушли. Я еще раньше, схватив куклу, убежала к другим соседям, где жила моя подружка и мы бегали по домам и калядовали. Был час ночи. Мама сидела одна за разрушенным столом, уставленным грязными тарелками перед стареньким черно-белым телевизором. Бабушка спала в спальне. Бабушкин муж всхрапывал рядом на стуле. Дочь была, не пойми где, не пойми с кем. Мама, не спавшая последние 20 часов, поняла, что если прямо сейчас не ляжет, то умрёт. Она проснулась рано утром, рядом со мной. Обняла, прижалась и попыталась заснуть снова. Но в деревне она никогда не могла спать допоздна. В восемь утра мама встала. Бабушки с дедом не было дома. Мама пошла мыть посуду, убираться. Надо было ещё побелить дом. Она всегда это делала, когда приезжала. И бабушка оставляла эту повинность ей. Полгода пахоты... Два дня с матерью и дочерью и назад. В тот Новый год я загадала два желания, самых сокровенных. Чтобы мама не уехала, а у бабушки появились три, нет, пять флаконов с волокардином который был страшным дефицитом. Я загадала желание сначала искусственной елки, а потом, на всякий случай, лилии, растущей в нашем палисаднике Бабушка говорила, что это лилия, из которой она делала настойки и примочки, волшебная. «Мама, я подготовила тебе сюрприз», — объявила я маме. «Отлично», — ответила та. «Мама, завтра обязательно будет сюрприз», — обещала я. «Хорошо», — кивала она, видимо, думая, что речь идет о какой-нибудь поделке. Я честно ждала, что желание исполнится, и это будет моим сюрпризом маме. До последнего момента, даже когда она собирала чемодан, Я все еще надеялась, что вот сейчас что-нибудь случится, и ей не придется уезжать. А я скажу, что это я попросила Деда Мороза, чтобы мама не уезжала, а она обрадуется. Я заплакала. «Не плать, Манечка, я скоро приеду», — сказала мама. «Я не из-за этого», — закричала я. «А из-за чего?» — удивилась мама. «Желание не исполнилось. Все врут. Никого нет. «Никакого Деда Мороза! И Лилия не волшебная!» — закричала я и убежала. Мама села, тяжело опустив руки на колени. А иногда чудо случалось. Я бежала со двора или из школы, или от соседей, и уже около ворот чувствовала, что-то случилось. Забегала с колотящимся сердцем в дом и видела свой чемодан, уже собранный. «Мама!» — оглядывалась я. «Ну, наконец-то!» — врывалась в дом мама. «Бегом собирайся!» Опять не здрасти, ни как дела. Я даже не знала, куда мы едем. В Москву или в другой город. И насколько. Мне было все равно. Главное, вот моя мама в смешных синих штанах. И как не стыдно в таких ходить. И губы накрашены. Позор просто. И платок не носит. Значит, в ней есть что-то особенное, раз она не боится выглядеть не как все. Значит, у меня начнется совершенно другая жизнь. Поздний вечер. На нашей московской кухне дядя Леша, дядя Саша, тетя Света. Дверь закрыта, чтобы табачным дымом не тянуло в мою комнату. Я стучусь в стеклянную дверь, захожу. «О, привет, малыш! Как ты выросла?» — говорит дядя Леша. Старый мамин друг. «Как дела? Как в школе?» «Нормально», — отвечаю я. «Ты чего не спишь?» — спрашивает мама. «Ещё в восемь вечера я пластинку слушаю». Через два часа я опять стучусь в дверь. «О, привет, малыш! Как ты выросла?» — говорит дядя Лёша. «Как дела, как в школе?» «Виделись», — бурчу я. «Ты чего не спишь?» — так же не отрываясь от игры глубоко затягиваясь с сигаретой, спрашивает мама. Пришла сказать спокойной ночи. «Угу». В унисон, говорят, дядя Лёша и мама. Часов в десять звонила новая жена дяди Лёши, тётя Марина. «Марусь, они играют?» — спрашивала она. «Ага. Можешь его позвать?» «Попробую, ничего обещать не могу». Я шлёпала на кухню. «Дядь Лёш, вам тётя Марина звонит. Скажи ей, что я её люблю». «Тётя Марина, он вас любит», — передавала я. «Марусь, как он вообще?» «Проигрывает. Карты плохие. Останется до завтра». «Спасибо, малыш. Как у тебя дела? Как в школе?» «Нормально. Ну, пока. До свидания». По утрам дядя Лёша готовил мне роскошный завтрак. Гренки, запечённые в духовке, горячий шоколад. Смотрел, как я ела и отправлял в школу. «Ну как, проиграли?» — спрашивала я. «Угу», — отвечал он. «А мама?» Мама в этот ранний час уже стояла на платформе, чтобы на электричке добраться до работы. Три рубля выиграла. Ты же её знаешь. Слушай, а тётя Марина вчера очень сердитая была, когда звонила. Не очень. А ты ей что сказала? Что вы её любите, что карты плохие, что вернётесь утром. Молодец. Слушай, она меня убьёт? Нет, не убьёт. А у тебя в школе-то как дела? Нормально.